28. -я. В чем-чем, а в демонической составляющей у меня недостатка не было. 15%, из которых больше десятка, скорее всего, приходилось на одну правую руку. Но и в остальном организме этого добра хватало. Вот только как обеспечить контакт, не совсем понятно. Ремни на щите были сделаны из того же материала, что и защитная поверхность, но, зная свойства черной эссенции, я предпочел для начала снять с левой руки всю одежду. «Ты чего это раздеваться удумал?» Подался назад князь. «Даже если очень благодарен подарку, я предпочитаю исключительно женщин, и благодарить меня таким способом не надо». «Что? О чем ты вообще? Я просто хочу щит проверить» а правая рука у меня и так перегружена, я ею с двуручником управляюсь». Успокоил я Владимира. «Есть у меня опыт использования подобных вещей, и надевать его на одежду довольно глупое занятие». «Это еще почему?» Теперь уже настала очередь князя удивляться. «Под доспешник все равно нужно надеть, иначе при ударе о щит можно повредить кожу, да и кость отбить, если он будет слишком сильным» а ты наоборот, даже рубаху скидываешь. «Это демонический предмет, подвластный только тем, в ком есть кровь демонов или ангелов», — терпеливо объяснил я. «Кроме того, если я все правильно понимаю, он будет не просто именным, как тот же кладенец или стервятник. Но...» Я вздохнул, собираясь с духом. Все же каждый раз при приживлении была буря совсем неприятных ощущений. «Начнем». Стоило просунуть руку в петли щита, как перед моими глазами ожидаемо появилось окно подтверждения. Точно такое же, как при сращивании с ошейником. Включить анкелскутум в энергетическую систему. Несколько секунд я еще сомневался, но лишаться возможных плюсов не хотелось. Да. Стоило мысленно это произнести, как сотни игл пронзили мою кожу, проникая в руку. Они расползались в стороны, и я не смог сдержать стона боли. Ох, дрянь! Даже когда меня жрал изнутри предильщик и проникало внутрь перо ангела, было не так больно. Всю руку от кисти и до плеча будто пережевывал гребаный железный кабан. Медленно, с аппетитом, сантиметр за сантиметром, погружаясь все глубже. На некоторое время я потерял сознание. Я очнулся уже от того, что, уперевшись мне в грудь, кто-то пытался содрать щит, окончательно сросшийся с моим телом. «Эй, какого хрена?» Столкнул я его ботинком и после этого увидел, что это сам Владимир. «Дареное не дарят и взад не забирают». «Живой!» Облегченно произнес князь, вытирая салба испарину. «А я уж думал все, подох мой ключик к мировому господству». «Что это было? Почему это сожрало твою руку? Это паразит такой?» «И да, и нет», — сказал я, с трудом поднимаясь. Только вроде бы восстановившееся здоровье вновь упало в разряд тяжелых ранений. Зато теперь всю мою левую руку покрывала черная гибкая броня, наподобие полного пластинчатого доспеха, только вот стыков было не видно. «Забавно!» Теперь правая рука у меня демоническая внутри, а левая снаружи. Зайдя в раздел собственности и душевных вещей, я закономерно увидел прибавление. Ангел Скутум теперь считался частью меня. «Ты выглядишь не особенно обеспокоенным», — заметил Владимир. «А раз так, то, может, объяснишь уже, что это за хрень?» «Это будет столь же легко, сколь и сложно, если по-простому это демонический предмет». Он привязывается к хозяину и служит до самой смерти последнего. «А если поподробнее?» — нетерпеливо спросил князь. В мире существует множество эссенций, содержащихся в клетках каждого живого и неживого существа, при этом передающихся от матери к ребенку. Это, например, черное или демоническая, хотя и у дварфов ее достаточно. Каждая из эссенций отвечает за свой вид магии и свои аспекты тела, «Так, понятно, это слишком подробно», — прервал мою лекцию Владимир. «Что с предметом?» «Проще показать», — улыбнулся я и, зайдя в свойства анкела, сменил состояние с брони на башенный щит. Толстая стальная поверхность разошлась в стороны, и чем шире она становилась, тем тоньше а когда добралась до размеров полноценного ростового щита, уже была не толще ногтя на большом пальце. Но даже в таком состоянии крепления к руке выглядели прочными, а единственный участок кожи был на ладони под выход заклинаний. «Ох, это же просто...» Не находя слов, осматривал щит князь. «А не слишком ли он тонок? Даже стрела пробьет?» Пусть и не любая, но арбалетная точно. Это не говоря уже о скорпионах и ударах копьем с наскока. Не думаю, что обычная стрела пробьет этот материал. Задумчиво сказал я, ударив пальцем по кромке щита. Тот ответил тяжелым гудением цельного куска металла. А на больше он и не рассчитан. Впрочем, если мне понадобится, я всегда могу вернуть его в исходное состояние или сделать частью доспеха совершенно непробиваемого для обычного оружия. «Как повезло-то!» — хмыкнул Владимир. «Знал бы, что такая вещь замечательная, без раздумий оставил себе. И лежал бы он у тебя мертвым грузом в сокровищнице. Тут ведь видишь, какое дело. Без демонической части он совершенно ничем не отличается от других щитов». С этими словами я переключил Ланкел в вид доспеха и предмет с тихим шелестом поменял форму. В процессе было заметно, что он состоит из пластин и перекатывающихся жгутов, вроде мышц или сухожилий, только полностью из демонической эссенции, как куклы-энмиры или вызванные насекомые. «Жаль, а поделиться этой эссенцией нельзя?» С надеждой спросил князь. «Ты там что-то говорил про передачу от матери к сыну? Я, конечно, категорически против, но, может, она половым путем передается?» Как заразы! Да и должны же быть девушки-демонессы! О, такие есть, но поверь, встречаться ты с ними не захочешь. А по поводу передачи эссенции, нет, только при рождении, никаких других способов мне неизвестно. Это как с родом, ты можешь родиться сыном великого князя, пусть и не первым, а можешь и не родиться. И не факт, кому еще больше повезет. Кстати, перчатка твоя светится, так и должно быть? «Где?» — спросил я, осматривая новоприобретенный доспех. Между запястьем и локтем обнаружилось небольшое пульсирующее углубление. «Вот черт, и вправду, теперь в темноте еще сложнее скрываться будет. И в вашу же мать!» С расстройства я пнул ни в чем не повинный камень, валявшийся под ногами. «Что случилось?» — заинтересованно спросил Владимир. «Сейчас дошло, что теперь я уж точно не смогу использовать природную маскировку!» С искренним сожалением ответил я. А мне она, между прочим, большим трудом далась. Но теперь все бесполезно. Придется от нее отказаться и высвободить место для чего-то другого. «А зачем отказываться-то? И что вообще за маскировка?» «Природная, говорю же, морфизм на основе магии жизни, называется хамелеон» позволяет менять цвет кожи, если при этом неподвижно стоишь или очень медленно передвигаешься. Единственная проблема — нужно быть голым и без оружия. Одежда и сторонние предметы своих цветов не меняют. «Бесполезная штука. Разве что в баню к девкам ходить. Да и то не удержишься же!» Фыркнул от смеха Владимир. «На кой черт такая способность кому-то нужна? Много ты голыми руками навоюешь? Но ты меня позабавил». «И много у тебя таких вот интересностей?» «Целый организм», — ответил я несколько невпопад, задумавшись о дальнейшей судьбе моего морфизма. «Нет, отказываться от магии жизни и крови я не намерен, совершенно точно, но в то же время и маскировка мне бесполезна, да и дополнительная броня подкожная выходит не очень-то и нужна, с щитом, встроенным в руку». «Ладно, посмеялись и хватит» поднялся с походного трона князь. «Мы отправляемся в Новыш. Ты со мной или продолжишь самоубийственную миссию с рабами? Обязательно отправлюсь, но не сейчас. Но и в столице у тебя мне делать особенно нечего. Просто выполни обещание по поводу поклонения Святогору, а со своими людьми я как-нибудь сам разберусь. Только для начала ответь мне про вот такую вещь. Ты упомянул великого князя». «Я в ваших регалиях до сих пор разобраться не могу. Это кто? Король местный? Повелитель всех?» «Ну нет, такой власти Ярополку не дано!» Зло усмехнулся Владимир. «Это мой брат, старший. Я должен подчиняться ему как данник. Но тем и хорош новый, что вольные люди в нем живут. Впрочем, тем же и плох. Мне придется еще доказать, что сходили мы в поход не зря». Да и в следующий раз это может оказаться куда сложнее. Еще один повод мне туда даже не заглядывать. Открыв интерфейс, я нашел среди подчиненных Маграга. Тот был жив и все еще формально владел приграничным городищем, хотя по факту находился где-то в лесах ближе к столице Владимира. «Что случилось? Где ты? Сколько людей с тобой?» Написал я сообщение и, не став ждать ответа, закрыл область. Если ты не против, я хотел бы забрать все ладьи, что есть. На время. Обещаю вернуть их или похожие в течение трех месяцев. Просто путь в мое княжество на север предстоит неблизкий». «А мне предлагаешь пешком идти?» усмехнулся Владимир. «Ладно, не тушуйся. Так и быть, корабли твои. При условии, что ты мне потом свой летучий отдашь». «Ворон ворону глаз не выклюет, но и выгоду не упустит» хмыкнул я понимающе. «Тот же не отдам, просто не могу, его уже должны были разобрать на запчасти. Но из этих запчастей как раз поставить первую мануфактуру, правда уже через месяц, а то и два, и тогда...» «Вот тогда и отдашь», — тут же согласился князь. «Мне эти три месяца не принципиальны, а вот корабль получить хочется. Чудо враждебной техники. Людей пришлешь». Сказал я, заметив, что Маграк уже написал ответ. «Для обучения. Там и рулевой, и инженеры, и кочегары нужны. Не спрашивай долго объяснять, кто все эти люди и зачем они на корабле нужны. Но человек двадцать смышленых понадобится. В собор». «Далеко тебя забросило?» — усмехнулся Владимир. «Прощай, мне собираться нужно. Да и твоя дорога не ждет». Поднявшись, он махнул рукой, и два молодца, тут же прихватив трон, унесли его в сторону основного войска. «Как готово будет, свяжись со мной!» «Удачи! Она даже сильным пригождается!» «И тебе, князь, чтобы и с боярами договориться, и город отстоять!» Кивнув на прощание, Владимир отошел, а я, наконец, мог открыть сообщение от Бладстила. «Господин, простите, что подвел вас!» Армия империи больше тысячи человек с тяжелой техникой. Они просто разрушили крепостницу, не пощадив никого. Убивали, не спрашивая, а сейчас рыщут по лесам. Но мы сумели оторваться. Со мной полторы сотни. Бойцов от силы три десятка. Сопротивление оказать не можем. Иди в собор. Встретимся там. Я едва сдержался, чтобы не обматерить нерадивого ставленника. Но даже с рабами идти против тысячи воинов империи не мог. Оставалось только надеяться, что, скрывшись у себя в баронстве, или, как тут принято было говорить, княжестве, я сумею найти ключ к победе. «Всем грузиться на ладьи! Немедленно! Отправляемся, как только последний человек окажется на борту!»